ЭПИЛОГ НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ СПУСТЯ В долине водопадов наступил теплый тихий вечер. Потрескивает костерок. Волны лениво набегают на песчаный пляж. В небе высыпали звезды. Сегодня мы с Ветой начали строить свой дом. Пока в глубине островка видна лишь его разметка. Проныра облюбовал себе одинокую сосну. Но все еще дичится прячась среди хвои, тяжело переживая случившееся. Ярослав с вредикой обосновались по соседству с нами. Лурье за эти дни, пользуясь одеянием портального странника, побывал в нескольких регионах ВИАР. Пепельная туча никуда не делась, по-прежнему вымораживая окрестности Анкора, но сила ее воздействия значительно уменьшилась. Теперь под бафами на сопротивление холоду можно запросто добраться до города кровавый Самом остановился захватив изрядный участок равнины превратив ранее плодородные земли в выжженную зноем пустыню а вот сумрак уничтоживший темную цитадель исчез словно его никогда и не было от крепости остались лишь руины где полно призраков из разных уголков цифрового пространства приходят противоречивые новости говорят что большинство темных кланов распались а их уникальные способности дарованные тенями перестали работать «Пойду». «Поздно уже». Старшая Дриада, не прощаясь, шагнула под сень Ивы и исчезла. Пройдя сквозь границы реальностей, старшая ощутила холод. Ее материальное воплощение обладало достаточной сенсорикой, чтобы воспринимать весь спектр человеческих чувств. Здесь тоже наступила ночь. В бездонном небе ярко сияли звезды. Порывистый ветер наметал песок в узкую расселину. Давно обветшавший логотип корпорации «Новый век» выглядел блеклым. Стены бункерной зоны пронзали глубокие разломы. Несколько верткапсул щерились обломками пластика. Сорвавшиеся от свода глыбы камня пробили их, превратив в груды хлама. Да, понятие времени в VR субъективно и относительно. Там минуло две недели, в реальном мире прошли годы. Она вышла наружу. Технопарк «Нового века» располагался высоко в горах. Отсюда открывался вид на материк. Раньше в ночи по всей площади сушить текли бесконечные реки огней. Но теперь земля выглядела темной, покинутой. Лишь кое-где виднялись слабые проблески света, на фоне которых, опутывая обезлюдевшие небоскребы причудливо изгибались невиданные формы растительной жизни. Чужой жизни, однажды вырвавшейся из лабораторий корпорации под контрольных теням. Она долго мирилась с существующим положением дел, и лишь теперь появился шанс что-то изменить. Несколько секунд старшая пристально смотрела вдаль, затем развернулась и пошла назад. В глубинах бункерной зоны, на уровнях, куда не добрались разрушения, размещались сотни серверов, а чуть глубже, жарко дышали автономные реакторы из Полинского, полностью автоматизированного, внутрискального комплекса. Тьма расступилась. Очередная дверь вела в наиболее защищенный сектор. Здесь повсюду высились кибернетические устройства. Огни индикации светились ровно без намека на сбои. Скопления аппаратуры образовывали сложнейший комплекс, суть которого отражала короткая надпись, повторяющаяся на каждом блоке. Нейросетевой искусственный интеллект дриада, разработано и произведено в России. Она прошла межмассивов искусственных нейронов, формирующих ее сознание, и остановилась у обособленной панели. На консолях вспыхнули огни. Один из заработавших голографических экранов высветил сообщение ⁇ Боевой модуль Эвридика ⁇ Идет реактивация материального носителя. Дождитесь завершения процесса для постановки задачи. Вскоре раздался вкратчивый шелест приводов. Сдвинулась панель облицовки, и из глубокой ниши вышла девушка Андроид. Тебе пора действовать. ⁇ Знаю. Позволь разбудить Ярослава. Вдвоем мы справимся лучше. Он лишь обременить тебя, категорично отказала Адриада, но обещаю, к моменту твоего возвращения в долине Водопадов пройдет лишь один день. Обещаешь, когда бы я не вернулась? Да, это в моей власти. Эвредика кивнула, не видя смысла спорить. Поднявшись наверх, она быстро осмотрелась, используя сканеры. Большинство машин давно пришли в негодность, но в отдельных боксах еще сохранились несколько экспериментальных образцов колониальной техники. Закинув в багажник вездехода запасные части, боезапасы и элементы питания, она завела водородный двигатель и по ухабистой местами просевшей дороги выехала за территорию технопарка корпорации ⁇ Новый век ⁇ Пока еще работала локальная сеть, вредика мысленно скользнула по ней, подключаясь к системе видеонаблюдения. В доке планетарной верфи выселся наполовину собранный корпус недостроенного колониального транспорта Россия. Сейчас на борту функционировало лишь несколько систем. В отдельном надежно защищенном зале, заполненном технологическими сотами, были включены к питанию десятки тысяч верткапсул полного погружения. В них находились все, кто выжил под экзобиологическим ударом, уничтожившим природу Земли. Дэн, Ветта, Ярослав, Сашка. Все они были там, под неусыпной опекой систем поддержания жизни. «Я вернусь к вам. Обязательно вернусь», мысленно шептала она. «Мы вместе достроим этот корабль, чтобы найти новую родину и жить, не повторяя прошлых ошибок». Не включая фар, Евредика направила машину вниз по горной дороге. Ее путь вел в кромешную тьму, мимо разрушенных городов в глубокой впадине, оставшейся на месте пересохшего Средиземного моря. Но это уже совсем другая история. Конец книги. Текст читал Олег Кейнс.